Ити д пришлось далеко. Иван старался не глядеть а л у н т ь е в у в спину. Вдруг тот почувствует взгляд, обернется, тогда пиши пропало. Однако Павел Семенович был слишком погружен в свои думы и ничего вокруг не замечал. Тогда Елисеев о с м е л е л с т а л держаться поближе, даже придумал отговорку на случай, если а л у н т ь е в его все же увидит. Но, конечно, хотелось бы не попадаться на глаза. Еще он старался вести себя так. Чтобы попадающиеся навстречу прохожие не могли понять, что идет слежка, это усложняло его задачу. Но несмотря ни на что, они прошли уже пол Петербурга. а л у н т ь е в так ничего и не заметил. Его целью был маленький домик, обнесенный полисадом. Возле домика был разбит яблоневый сад, в нем возился садовник. Увидев хозяина, он поспешил навстречу, приоткрыл калитку. И тут Ивана больно колнуло ь в сердце. Садовник прихрамывал. Слишком много, чтобы быть просто совпадением, осознал Елисеев. Осталось только понять, как действовать дальше. Для начала не мешало бы выяснить, нет ли тут пропавшего кота. а л у н т ь е в с садовником, тот явно был единственным слугой в доме, расположились в саду на скамейке и в полголоса переговаривались. Елисеев подобрался поближе, намереваясь выведать, о чем разговор. Место было удобное, его никто не видел, зато он видел и слышал все. Столько трудов и все зря, сокрушенно произнес Павел Семенович. Не что зелье не помогло, удивился садовник. Не помогло. Не вижу я золота, не чувствую ничего. Потому и говорю, что все зря. Надо с ы з н о в о попробовать. Должно быть, к о т не той масти попался. Эх, дуря ь башка, какая еще масть тебе понадобилась? Черный будто грех смертный, не единого белого волоска. Так я тебе н а д ы с ь такого и показал. Тетушку родимую не п о ж а л е л Ты р о д и он лучше скажи, не перепутал чего в рецептуре? Да чё что он перепутать можно? Я откуда знаю? Может положил не в той последовательности, или плепорции не смог соблюсти? Да мало ли. Кто вашего брата знает? Ты меня Павел Семенович не обижай. Я все как пописанному делал. Средства н а д е ж н о е столетиями проверенные. к о л и что-то не вышло, знать дело в коте, а к раз не тот п о д в е р н у л с я Говорил, что тот. Обиженно взмутил с а л у н т ь е в Говорил, не стал отпираться садовник. т о к м а сложно тут, Павел Семенович. х у ч ь одна волосинка белая попадется, все труды на смарку. И что теперь делать? Другого кота искать? Не может быть, чтобы на весь Петербург не нашлось бы чернущего котейки. Сколько ж тебе жеводера животных извести надо? Одного б а р и н хватит. т о к м а такого, о каком я тебе сказывал? Давай еще поищем. Еще нет, р о д и у м завязываем пока м е с т Тетушка моя а н у ш и тайную канцелярию из-за своего Митридата подняла, хоть и прислали оттуда лапуха сыщика, да кто знает, может потом и матерого в о л ч и щ у отретит. Моя Анна Петровна х у ч ь гвардейский полк себе может вытребовать, так что погодим до поры до времени. Иван, посчитав, что все нужное о м у услышал, осторожно отошел от п а л и с а д н и к а Мозаика в голове сложилась. Он в детстве слышал от своей бабушки о колдовском з е л ь е сварив которое можно получить дар чувствовать и находить спрятанные клады. Похоже, племянник а л у н т ь е в о й всерьез в о з г о м е р и л с я з е л ь е с е е получить. Елисеев был уже на полпути до Петропавловской крепости, как вдруг в голову его пришла мысль, что станется с Павлом Семеновичем, холи того арестуют за колдовство, какие страшные муки поджидают а л у н т ь е в а каким пыткам его подвергнут. Не то чтобы Елисееву было совсем жалко обоих ч е р н о к н и ж н и к о в но будет ли наказание соответствовать преступлению? Соразмерна ли жизнь человеческая и кошачья? И переживет ли второй удар Анна Петровна, когда выяснится, чем занимался ее племянник? Хорошенько поразмыслив, он повернул обратно. Оба п о х и т и т е л я кошек оставались на прежнем месте в садике. Иван подошел к калитке, заколотил рукояткой кольцом, отворил слуга ч е р н о к н и ж н и к По какому поводу будете? По важному, братец. Зови своего хозяина. Разговор к нему есть. Слуга, не выдавая удивление, позвал а л у н т е в а Павел Семенович ч у т в сдержать не смог. Его нижняя губа предательски задрожала. С чем пожаловали сударь? Скажите, Павел Семенович, Митридат жив? Сразу взял быка за рога Елисеев. Позвольте, а почему вы спрашиваете это у меня? Я знаю, что кот был похищен вашим слугой р о д и о н о м Ищете клады, Павел Семенович? Что? Какие клады? С неприкрытым ужасом во взоре воскликнул а л у н т ь е в Разные. Митридат жив или мертв? Отвечайте. Павел Семенович оправился. Он с ядовитую усмешкой н а ч а л е в о просил. Шутите, зволите? Какие тут шутки, сударь? Я прекрасно слышал ваш разговор с Розионом. Ведаю, что именно он украл кота. И для чего? Если бы не Анна Петровна, я бы сразу донес о вашем проступке в тайную канцелярию. А пока выходит, не донесли. п о ж а л е Лану Петровну? Она не заслуживает столь печальной участи. Говорите, что с котом? Господи, да что с ним станется? м и т р и д а т у меня дома в клетке, жив, здоров, целёхенький. Мне лишь понадобилось несколько волосков с его шкуры. Можете забрать к о т е й к у Только не сказывайте ничего тетушке, а я в свой черед, клятвенно обещаю, больше не заниматься ничем предосудительным. Если с Митридатом действительно не произошло ничего страшного, я постараюсь замять эту историю. Только скажите, зачем вы ввязались в нее? Ответ прост: долги, милостивый сударь. Батюшка, царствие ему небесное, умирая, не оставил ничего, кроме долгов. Со временем все только усугубилось. Колдовское зелье было последней попыткой хоть как-то расплатиться. Впрочем, давайте зайдем внутрь. Там я смогу рассказать более обстоятельно, а вы убедитесь, что м и т р и д а т по-прежнему изволит пребывать в добром здравии. Зайдем, согласился Иван. Аромат в доме Алунтиева стоял отвратительный. Пахло так, что Елисеев едва удержал рвотный порыв. Что это за чудовищные запахи? воскликнул он, з а ж и м а я нос. Так пахнет зелье, о котором вы изволили слышать. Поверьте, я и сам с огромным трудом терплю его. Иван осмотрелся по сторонам. Где кот? Я его не вижу. Клетка справа. Скинь т е с нее накидку. Елисеев повернул голову и увидел покрывало, накинутое на что-то и в п р я м ь очертаниями похожее на клетку. Обычно в таких держали птиц, но могла поместиться и кошка, х о л и ничего другого под р у к у не подвернулась. Еще на пороге он почувствовал фальшь в словах а л у н т ь е в а но все же хотел верить, что в этом человеке еще осталась добродетель. Тем не менее Иван оставался на чеку. Краем глаза он уловил движение Павла Семеновича. Тот хотел огреть юношу заранее приготовленной кочергой и нарочно отвлекал его внимание. б у д ь на месте Ивана кто-то другой, злодей вне всяких сомнений добился бы своего и размозжил ему голову. Наставник учил Елисеева уходить от подобных ударов. Юноша уклонился, кочерга с треском в о т к н у л а с ь в стену мазанки, Алунцев дернул свое оружие назад, Иван помог ему, пнув по в ы п и р а в ш е м у пузу. п л е м я н е к улетел вместе с кочергой и приземлился на спину. Павел Семенович, неужто я души губов тебе пробудил? покачал головой Елисеев. Чтоб ты сдох, гаденыш, п р о ш и п е л с пола Алунцев. Он на что-то надеялся, и очень скоро Иван узнал на что именно. В комнату ворвался р о д и о н увидев распростертого на полу хозяина, садовник ни слова не говоря накинулся с кулаками на канцеляриста и тут же в з в ы л от боли. Иван решил больше не ч и к а т ь с я с мерзавцем и ловким захватом сломал р о д и о н у руку. От нестерпимой муки тот упал рядом с хозяином и принялся кататься по полу с диким нечеловеческим криком. Юноша сдернул покрывало. Клетка была пуста. Где Митридат? Яростно спросил он у а л у н т ь е в а который лежа наблюдал за его действиями. Сдох твой Митридат. Сварили моего, иначе зелье не получишь. Ано того стоило, Павел с е м е л о в и ч Лучше бы ты повинился, а не стал на меня скочергой кидаться. Гляди, что-нибудь бы придумали. Не верю я тебе, сокол ясный. Сдал бы ты меня д о р д и о н а моего ушакову, а уж там бы нас за колдовство живота п о р е ш и л и Давай, з о в и своих, арестовывай. Я свое отбоялся. Связав обезумевшего от боли р о д и о н а их Мурова, н о спокойного а л у н т е в а Иван принялся обыскивать дом. Главная улика нашлась на кухне. Там находился чан, наполненный до краев мутным зерем. Юноша взял половник и зачерпнул им немного зловоннойжижи. При этом с дна всплыла кошачья голова, очевидно принадлежавшая пропавшему Митридату. Тут Иван не выдержал, его с т о ш н и л о прямо на кухне, весь зеленый, пошатывающийся. Он выскочил на свежий воздух, понимая, что ни секунды более не может находиться в этом проклятом доме. Мимо проходил патруль гвардейцев. Елисеев криками подозвал их, объяснил, что он из тайной канцелярии. Командовавший патрулем сержант выставил около дома часового, чтобы туда не проникли воры или, в о з м о ж н ы е сообщники а л у н т ь е в а Уверенности в том, что Павлу Семеновичу помогал только р о д и о н у Ивана не было. Солдаты остановили несколько крестьянских подвод. На них Елисеев и доставил обоих злодеев прямиком в крепость. Потом был обстоятельный доклад. После которого Ушаков заявил, что лично проведет допрос преступников, а Максимка к у н е в принялся старательно замачивать кнут и греть палаческие клещи. Смертельно уставший Иван прошел в свою клетушку, плюхнулся на стул. Лихоты! Восхищенно сказал т у р и ц ы н наслышанный о подвигах Елисеева. Свезло! Пожал плечами ю н о ш а Вечером, когда они возвращались домой, Иван увидел возле Невы горько рыдавшую девчушку лет семи, с ног до головы укутанную в платок. В руке у нее была корзинка, из которой доносилось тихое попискивание. Елисеев подсел рядом с ребенком. Чего ревешь? Кошка к а т и л а с ь Маменька послала меня котят утопить. Размазывая по лицу сопли вперемешку с грязью, сказала девчушка. Они хорошие. Нутка, покажи. попросил канцелярист. Гляди, дяденька, в корзинке копошились с т р о е котят. Один был из сине-черного цвета. Покопавшись в карманах, Иван вытащил медный п я т а к Держи, это тебе. За что, дядечка? Искренне изумилась девчушка. Котят у тебя покупаю, вместе с корзинкой, сказал он и забрав покупку, пошагал. Ты куда? крикнул ему в спину т у р и ц ы н к а л у н т е в ы й не надолго. Ты, Вася, без меня ужинать не начинай.